Через три дня стало еще хуже. Артиллерия «Красных» расстреливала город днем и ночью. У «Красных» была тяжелая артиллерия, и даже бронепоезда они подвезли их с севера. У них было вдосталь снарядов, и они выполняли задачу, поставленную Лениным, любой ценой взять Киев до того, как украинская делегация в Брест-Литовске успеет подписать мир. Любой ценой. От этого зависит судьба России и мировой революции. В городе начались пожары. На глазах у Андрея снаряд попал в четырехэтажный дом и разворотил стену. Из дома вывалился рояль и застрял в пробоине толстыми ножками. Непонятно было, за что он держался. Вечером на Софийскую площадь выехала батарея трехдюймовок и развернулась к востоку. Из подъезда соседнего дома выбежал старик военного вида в новенькой бекеше и принялся громко ругать артиллеристов потому что они подвергают смертельной опасности женщин и детей, живущих в этих домах. «Большевики возьмут вас! Вилку!» – кричал он. «А угодят в нас!» Украинские артиллеристы мрачно молчали и не глядели на кричавшего старика, а офицер стал оправдываться и говорить что-то о военной необходимости. Потом, когда Андрей снова выглянул из окна, обнаружилось, что орудия так и стоят посреди площади, но прислуги вокруг нет. 22-го в город с оркестром вошла армия Семёна Петлюры. Андрей Свальды как раз возвращались домой, и на Софийской площади, перед двумя шеренгами кое-как одетого войска и эскадроном вильных казаков, выступал военный министр, который бежал от большевиков у Гребенки И теперь, как положено, демагогу отыгрывался словесно за свое бегство перед разделившим его участь войском и немногочисленными зеваками – По улицам в те дни ходили только по большой надобности, снаряды ложились все гуще. Военный министр показался Андрею мелким, никаким, человеком, который все время норовил подняться на цыпочки и взять в руки саблю. Над его головой холодный снежный ветер трепал жовто-блакитное знамя, которое держал могучий веселый стрелец, возвышавшийся на голову над военным министром. «Показуха!» — проворчал доктор Вальды. Он очень устал. Видно было, что шагает из последних сил. За последние три дня больницу буквально захлестнул поток раненых, с которыми уже не справлялись большие госпитали. Вальде и старику-горовцу приходилось и оперировать, и перевязывать. А вчера Вальде даже провел ампутацию, чего, как подозревал Берестов, ему в жизни делать не приходилось. Петлюра изъяснялся на украинском языке, Но его армия не всегда этот язык понимала. Солдаты переминались ноги на ногу, переговаривались. Все тоже устали и замерзли. Андрей с доктором не стали ждать окончания парада, а поднялись к себе на третий этаж. Доктор залез в комод в поисках свежего белья. Андрей растопил печь, чтобы согреть воды. Постучал сосед, ухоженный и на маникюренный адвокат Жалткевич. Он интересовался новостями, так как не выходил из дома уже два дня. Жалткевич остался пить чай, достал с полки «Атлас» Маркса и, открыв страницу, где была Киевская губерния, стал показывать направление движения войск. Получалось, что немцы могут успеть на помощь ради, если они уже начали двигаться из Волыни, а австрийцы из Галиции. Он уверенно называл населенные пункты и города, возил пальцем по листу «Атласа». Спасители неотвратимо надвигались на Киев. А по мне так лучше большевики, чем немцы. Вдруг заявил Вальда. Они хоть русские люди. Я патриот, господа. Сказав так, Вальда заморгал глазами, вглядываясь в лица собеседников, будто ждал отчаянного сопротивления. Но никто не нападал на Вальда. Все занялись чаем, даже Жалткевич отодвинул атлас, и лишь через несколько минут адвокат сказал: мне тоже хочется верить в лучший исход. «Я никогда в жизни не видел, как убивают человека. Даже в суде я боролся за то, чтобы людей не убивали. Но я боюсь большевиков именно потому, что они не русские люди». «Только ради бога, Николай Богданович!» «Без антисемитских заявлений!» — воскликнул доктор. «Я не имею в виду еврейский вопрос», — возразил адвокат. «Меня беспокоит то, что большевики заменили идею национальную...» «Идею религиозную, идею здравомыслия, наконец, на идею классовую. Вам приходилось сталкиваться с их учением?» «Ну, постольку-поскольку», — неуверенно сказал Вальде. «Нет, вы никогда не задумывались над этим. Опасность большевиков заключается в том, что им плевать на вас, как на человека, личность. Им плевать на русских и китайцев. Им нужно разделить мир на своих и чужих. Свои — это их банда». «Чужие — все человечество. Они будут вам говорить, что любят трудящихся и крестьян, что призваны освободить их от капиталистов. Но знаете, как они намерены это сделать? Убив всех капиталистов, и их детей, и их родственников, а заодно тех рабочих и крестьян, которые не поддерживают светлую большевистскую идею». «Но это уже было», — сказал Андрей. «Любое фанатичное религиозное движение тоже делит мир на истинно верующих и еретиков». «Не совсем так», — ответил адвокат. «Ведь противостоящие, скажем, мусульманам еретики в самом деле исповедуют другую религию и сознают свое противостояние исламу. У большевиков же враг выдуманный. Это эксплуататоры, в число которых отлично можно включить и меня, и вас, и доктора. Враги большевиков и не подозревают подчас, что они враги. Им не хочется участвовать ни в каких политических играх. Это ничего не значит. Мы все равно уже отмечены проклятием. Но у них высокая цель — благополучие всех трудящихся, — сказал Андрей, уже зная, каким будет возражение. Кончится война, и большевики в первую очередь возьмутся за трудящихся, ведь кто-то должен служить новому классу. И поверьте мне, большевики будут купаться в роскоши куда большим наслаждением, чем капиталисты и империалисты. «Это называется перераспределение богатства», мрачно заявил Вальда. Пока адвокат с Андреем говорили о большевиках, он достал из буфета графин, наполовину наполненный водкой, в которой покоились полоски лимонной кожуры. Рюмки были тонкие, звучащие, нарезные, а вот закусить было нечем. При виде графинчика – Жалткевич ахнул и убежал к себе, возвратился через пять минут с двумя тарелочками, на которых была нарезанная колбаса и соленые огурчики. Так что соседи устроили пир, который продолжался до тех пор, пока очередной снаряд не грохнул так близко, что дом вздрогнул и стекла чуть было не вылетели.